Глава 41. первая. Снегги. «Режь», — сказал один из врачей. «Режь ты», — сказал другой. «Я вам обоим сейчас врежу», — с трудом воручая неуклюжим языком, сказал я сарян. «Это надо же?» — удивился второй врач. «А я-то думал, сельский округ уже отголосовался. Так будем мы оперировать или нет?» «А зачем ему операция?» — удивился первый. «Рана-то у него маленькая». «Надо просто остановить кровотечение, продезинфицировать ее и наложить крохотный шов. Два-три стежка». «Да мне, понимаешь, ни разу не удалось кого-нибудь пооперировать. Где у них тут скальпель? Это что ли скальпель?» «Нет, скальпель вон. Ну что ж, начинай, если ты собираешься начинать. Режь». «Здесь? Да нет, вот здесь, балбес. Режь». «Я сам вам обоим сейчас врежу», — сказал я Сариан, уловив сквозь отступающий туман беспамятства, что двое каких-то чужаков собираются его резать. «Смотри-ка!» — опять голосует сельский округ. Едко удивился один из врачей. «Он что, так и будет трепаться, пока ему делают операцию?» «Вы не имеете права начинать операцию, пока я его не приму», — сказал дежурный. «Ты не имеешь права его принимать, пока я не проверю, кто он такой», — сказал обрюзгший, мордастый и усастый полковник, который склонил свое багровое лицо над ясарианом обдавая его, как раскаленная сковорода, нестерпимым жаром. «Где ты родился, парень?» Обрюзгший, мордастый полковник напоминал Ясариану обрюзгшего мордастого полковника, который допрашивал капеллана и признал его виновным, напомнив Ясариану обрюзгшего усастого полковника из летного училища. В глазах у Ясариана мутилась. Густые пары алкоголя и формалина освежали воздух. «На поле брани» ответил он. «Да нет, я говорю про штат. Меня тогда еще не зачислили в штат». «Да нет, ты не понял». «Сейчас он у меня все поймет», сказал еще один человек с обликом стервятника, тонкими, злобно поджатыми губами, глубоко посаженными глазами и пронзительным взглядом. «Ты что, умник или, может, псих?» спросил он Яссариана. «У него бред», сказал один из врачей. Почему вы не даете нам зарегистрировать его и привести в себя? Пусть лежит здесь, раз у него бред. А вось выболтает что-нибудь криминальное. Ему надо остановить кровотечение. Вы что, не видите? Он может умереть от потери крови. Туда ему и дорога. А то больно зажился, сказал обрюскший мордастый полковник. Давай, копарень, выкладывай. Нам надо знать правду. Все зовут меня... Йо-йо. Не упрямся, йо-йо. Мы твои друзья, и ты должен нам доверять. Мы хотим тебе помочь. Помочь, а не навредить, понимаешь? А может нам засунуть пальцы ему в рану, да и разодрать ее, чтоб он не умничал, а отвечал на вопросы?» Предложил человек с лицом стервятника. Ясариан закрыл глаза в надежде, что его сочтут потерявшим сознание. «Он потерял сознание», — раздался голос одного из врачей. «Почему вы не даете нам увести его и оказать ему помощь? Он действительно может умереть!» «Ладно, черт с ним, увозите! Но лучше бы вы не мешали этому выродку умереть!» «У вас нет оснований оказывать ему помощь, пока я его не зарегистрировал», — сказал дежурный. Ясариан лежал, закрыв глаза, и притворялся мертвым, пока дежурный его не зарегистрировал. Тот пошуршал какими-то бумажками, и через несколько минут Ясариана ввезли в душную комнату с яркими лампами под потолком. Он по-прежнему не открывал глаза, но понял, что лампы светят сверху. В этой комнате запах формалина и алкоголя чувствовался еще сильней. Пряная вонь, тут еще и с примесью эфира, приятно пьянила его. Послышалось приглушенное звяканье стаканов. Ясариан с тайным удовольствием слушал хриплое дыхание врачей. Ему нравилось, что они не знают о его притворстве, и он может слушать их разговоры. Все это казалось ему глуповато-смешным, но вдруг один из врачей сказал, «Думаешь, стоит возвращать его к жизни? Они ведь, похоже, нам этого не простят». «Давай-ка сделаем ему операцию», — предложил второй. «Вскроем его, чтобы уж разобраться с ним раз и навсегда. Он вечно жалуется на свою печень». Да она у него и правда какая-то слишком маленькая на рентгеновском снимке. Это поджелудочная железа, хламон, а печень вот здесь. Ничего подобного. Это сердце. Я уверен, что правильно определил, где печень. А впрочем, сейчас мы его вскроем и все выясним. Как ты думаешь, руки вымыть надо? Я сам вас обоих сейчас вскрою, открыв глаза и пытаясь сесть, сказал я Сарян. «Опять этот сельский округ голосует», — раздраженно сказал один из врачей. «Как бы нам заставить его умолкнуть?» «Мы можем дать ему общий наркоз. Вон стоит эфир». «Я сам сейчас устрою вам обоим общий наркоз», — сказал Ясариан. «Правильно, надо дать ему общий. Он отключится, и мы сможем делать с ним все, что нам нужно». Они отключили Ясариана, дав ему общий наркоз. Он проснулся в одноместной палате, мучимый жаждой и запахом эфира. Возле его кровати спокойно сидел на стуле подполковник Корн в мешковатой шерстяной рубахе защитного цвета и мятых брюках. На буром, поросшем щетиной лице у него застыла будто приклеенная равнодушно-льстивая улыбка и толстыми ладонями он любовно поглаживал свой шишковатый глянцево-лысый череп. Когда Ясариан открыл глаза, он, посмеиваясь, наклонился к нему и приветливо сказал, что их сделка остается в силе, если он, конечно, не умрет. Ясариана вырвало, а подполковник Корн, вскочив при первых рвотных спазмах на ноги, с омерзением удрал, и Ясариан, снова проваливаясь в душевное забытье, подумал, что худо без добра действительно не бывает. Потом чья-то рука с жесткими, как клещи пальцами, грубо растолкала его, и, открыв глаза, он увидел странного человека с угрюмым лицом, который округлил губы в зловещей усмешке и угрожающе рыкнул. «Твой приятель попался, парень! Как миленький попался!» Ясариан похолодел и потерял сознание. Опредев в себя, задрожал от холодной испарины и спросил у капеллана, в которого превратился подполковник Корн. «Кто мой приятель?» «Может быть, я?» — предположил Капилан. Но Ясариан не услышал его слов и закрыл глаза. Кто-то дал ему напиться и вышел на цыпочках за дверь. Ясариан уснул и, проснувшись, прекрасно себя чувствовал, пока не повернул голову, чтобы улыбнуться Капилану, а увидел вместо него Аафрея. Хихикнув, Аафрей спросил его, как он себя чувствует, и ему стало тошно. Лицо у него страдальчески искривилось, и он болезненно застонал, но все же поинтересовался, почему Аафрей не в тюрьме, чем очень того озадачил. Ясариан закрыл глаза, чтобы Аафрей сгинул. Когда он их открыл, на месте Аафрея сидел капеллан. Увидев его радостную улыбку, Ясариан от всей души расхохотался и весело спросил, «Чему это он так радуется?» «Я радуюсь за вас», – искрясь чистосердечным счастьем, – ответил ему капеллан. «Мне сказали в штабе полка, что вы тяжело ранены и что, если вам удастся выкарабкаться, вас отправят домой. Подполковник Корн опасался за вашу жизнь. Но здесь я узнал от какого-то врача, что рана у вас легкая, и вы, возможно, через день-другой выпишетесь. Неплохо, верно?» «Да просто хорошо», – Выслушав Капелана с огромным облегчением, воскликнул Ясариан. «Да», — сказал смущенно раскрасневшийся от бескорыстной радости Капелан. — «да, это хорошо». Ясариану сразу вспомнилась их первая встреча, и он снова расхохотался, а потом сказал, «Мы ведь первый раз встретились с вами в госпитале, помните? И вот я опять оказался в госпитале. Что-то мы последнее время только в госпитале и видимся. Где это вы пропадаете?» «Я теперь много молюсь», — неловко пожав плечами, признался Капилан. «И редко выхожу из своей палатки. Правда, молюсь я только, когда сержант Уиткум куда-нибудь уезжает. Мне не хотелось бы, чтобы он застал меня за молитвой». «И хорошо вам от этого?» «Молитва помогает избавиться от тяжелых мыслей», — снова пожав плечами, ответил Капилан. «Ну и дает какое-то занятие». «Так это же хорошо!» «Да-да». С воодушевлением подхватил капеллан, как будто яссарян неожиданно открыл ему удивительную истину. Да, это, наверное, хорошо. Он порывисто пригнулся вперед и с неуклюжей заботливостью спросил: «Яссарян, может вам что-нибудь нужно, пока вы здесь лежите? Может я что-нибудь могу вам принести? Вроде сигарет или конфет или, к примеру, игрушек?» Весело поддразнил его яссарян. «Да нет, я не про это», застенчиво зардевшись проговорил капеллан и уважительно добавил. Я про книги или, ну, в общем, про что-нибудь серьезное. Эх, я сарян, как бы мне хотелось хоть чем-то вас порадовать. Мы ведь все по-настоящему вами гордимся. Гордитесь? Конечно. Вы же рисковали жизнью, когда преградили дорогу этому нацистскому убийце. Вы поступили воистину благородно. Какому еще нацистскому убийце? Тому, который пробрался сюда, чтобы убить полковника Кошкарта и подполковника Корна. А вы их спасли. Он же мог вас прикончить, когда вы схватились с ним на галерее. Слава богу, что вам повезло остаться в живых». «Да не было там никакого нацистского убийцы», — хмуро пробормотал, сообразив, наконец, о чем речь, я и криво ухмыльнулся. «Как это не было? Подполковник Корн все нам рассказал». «Это была девица Нетли». И она хотела прирезать меня, а вовсе не Кошкарта и Корна. Она охотится за мной с тех пор, как я выложил ей про смерть Нетли. «Да не может этого быть», — оскорбленно возразил сбитый с толку и возмущенный до глубины души капеллан. «Они оба видели, как он удирал. И полковник Кошкарт, и подполковник Корн. В официальном рапорте черным по белому написано, что вы спасли их от нацистского убийцы. Да не верьте вы официальным рапортам, Кисло сказал я Сарян. Они входят в нашу сделку. Какую такую сделку? Ту самую, которую я заключил с полковником Кошкартом и подполковником Корном. Они отправят меня домой как великого героя, если я буду их везде прославлять, и никому не скажу, что они заставляют моих однополчан летать на боевые задания, пока их не угробят. Но это же ужасно! Это постыдная возмутительная сделка! Испуганно, полупривскочив со стула, вскрикнул капеллан. Он был мятежно разгневан и сметенно потрясен. «Гнусная сделка», — уточнил я сарян, тупо глядя в потолок. «Кажется, мы с подполковником Корном назвали ее именно так». «Да как же вы могли на нее согласиться?» «В случае отказа меня ждал военный трибунал». «О боже!» — с горестным раскаянием воскликнул капеллан, в ужасе прижав тыльную сторону ладони к рту. Он опять неловко присел на стул. «Я не должен был вас упрекать», — проговорил он. «Они загнали бы меня в тюрьму, чтоб я сидел там с уголовниками и бандитами». «Да, вы, конечно, должны поступить, как считаете правильным», — капеллан кивнул головой, словно завершая сам с собой немой спор, и страдальчески умолк. «Не печальтесь, капеллан», — Грустно рассмеявшись, сказал после паузы Яссариан. «Сделка не состоится». «Да нет, вам необходимо на нее пойти», настойчиво возразил капеллан и в тревоге склонился к Яссариану. «Действительно необходимо. У меня нет никакого права вас упрекать или хотя бы давать советы». «Так вы меня и не упрекали?» Яссариан повернулся на бок и с мрачной самоиздевкой покачал головой. Господи, капеллан, ну можно ли придумать грех страшнее, чем спасение жизни полковнику Кошкарту? Вот уж за такое преступление в моем послужном списке я проклял бы себя навеки. Ну а что же вам делать? Раздумчиво и серьезно сказал капеллан. Вы не должны позволить им засадить вас в тюрьму. Придется, наверное, летать. А Впрочем, я, возможно, дезертирую и дам им себя поймать. Они, я думаю, будут рады. «И упекут вас за решетку. Вы же не хотите сидеть в тюрьме, правда?» «Значит, буду летать до конца войны. Ведь кто-то из нас должен все-таки выжить». «Но вас могут убить. Значит, не буду летать». «А что же вам остается?» «Не знаю, капеллан». «Так может, согласиться на отправку домой?» «Я не знаю, капеллан. Что-то здесь очень жарко. Видно, жаркая тут у них зима». «Да нет, я сариан». Погода стоит очень холодная. «А знаете, капеллан, — сказал я Сарян, — со мной произошел странный случай, или, может, мне пригрезилось? У меня такое ощущение, что сюда явился недавно какой-то тип и сказал мне, что мой приятель попался. Интересно все же, пригрезилось или нет?» «Думаю, что нет», — решил капеллан. «Вы начали мне о нем рассказывать, когда я был у вас в прошлый раз». «Ах, вон что!» Стало быть, не пригрезилось. Он сказал, «Твой приятель попался, парень! Как миленький попался!» Более злобной морды я, пожалуй, в жизни своей не видел. Так про кого, интересно, он говорил? «По-моему, про меня», — с робкой искренностью предположил капеллан. «Я ведь и правда по-настоящему попался, как кролику даву. Они все обо мне знают». Они день и ночь за мной следят. Я целиком и полностью в их власти, ясарян. Вот что они сказали мне на допросе. «Нет, капеллан, вряд ли он говорил про вас», — возразил ясарян. «Я думаю, он имел в виду кого-нибудь вроде Нетли или Денбора, кого-нибудь погибшего на этой войне, Клевенджера, Орра, Добза, Кроху Сэмпсона или Маквата». Ясарян с трудом перевел дыхание и покачал головой. «Как же я раньше-то не понимал!» — удивился он. — Они же все попались, все мои друзья. Нас осталось только двое, я да Абжора Джо. Капеллан побледнел, и Оссариан задрожал от страха. — Что с вами, Капеллан? — Абжора Джо тоже. — О, Господи, сбит при бомбардировке? Он умер во сне и, возможно, от кошмара. Его нашли мертвым с кошкой Хьюпла на лице. — Бедный ублюдок! Пробормотал Ясариан и заплакал, стараясь прикрыться плечом. Капеллан молча ушел, он даже не решился сказать ему «до свидания». Ясариан нехотя поел и уснул. Чья-то рука грубо вытряхнула его среди ночи из сна. Он открыл глаза и увидел костлявого, как скелет человека в госпитальной одежде, который склонился над ним и, самодовольно ухмыляясь, прокаркал, «Твой приятель попался, парень, как миленький попался!» «Что за дьявольщину ты тут несешь?» Панически всхрипнул Ясариан. «Скоро узнаешь, парень, скоро узнаешь!» Ясариан вскинул руку, чтобы схватить ночного мучителя за горло, но тот легко уклонился и со зловещим хихиканьем выскочил в коридор. Ясариана сотрясал бешено бьющийся пульс, тело покрылось липкой ледяной испариной, Кем же был его приятель? Сонный госпиталь затопила темная тишина. У Ясариана не было часов, чтобы определить время. Сон безнадежно ушел, и он понимал, что ему предстоит томиться, как узнику ночи, прикованному цепью бессонного бессилия к своей койке, целую вечность, пока его не спасет рассвет. Ознобная дрожь всползала по его ногам к животу и спине, Ему стало холодно, и он вспомнил Снеги, который не был его приятелем. Он и знакомый-то ему не навязывался, замерзая до смерти на дюралевом полу в лужице слепящего солнечного света, безжалостно озарявшего его бледное лицо, когда Ясариан по мольбе Добза «Помоги стрелку, пожалуйста, помоги!» оказался, пробравшись над бомбовым отсеком в хвосте самолета, где лежал Снеги. При взгляде на Снеги ему стало худо, и он не в силах справиться с отвращением замер на четвереньках у рифленой коробки, в которой хранилась санитарная сумка. Снеги безжизненно лежал на спине, словно бы придавленный к серебристому полу громоздкими доспехами летного снаряжения, бронежилетом и спасательным жилетом, в котором не было баллончиков для надувки, парашютной сбруей и тяжелой каской. Неподалеку от Снеги тоже на полу лежал мелкорослый хвостовой стрелок и тоже без всяких признаков жизни. У Снеги на внешней стороне бедра зияла огромная глубокая рана, куда поместился бы футбольный мяч, как почудилось в первое мгновение Яссариану. Пропитанные кровью клочья комбинезона ничем не отличались от оголенных мышц. Морфина в санитарной сумке не оказалось но сначала Снеги спасала от боли мертвящее онемение, вызванное раной. Вместо 12 ампул морфина в картонной коробочке лежала записка «Благо для предприятия МИМ – это благо для Родины» – Мила Миндербиндер. Матерно проклиная вездесущего Мило, Ясариан отыскал среди лекарств аспирин и приложил две таблетки к пепельным губам Снеги, но тот даже и не попытался их разлепить. Это уже было, впрочем, потом, а сперва Ясариан стал прилаживать жгут, поскольку, ошалев от страха и отвращения, помнил, однако, что главное – расторопность, а у него беспомощно путались мысли, и он боялся окончательно растеряться. Снеги следил за ним безмолвно и безучастно. Артерия на ноге задета не была – Но Яссариан торопливо накладывал жгут, целиком углубившись в это занятие, потому что умел накладывать жгуты. Он трудился быстро и нарочито прилежно, все время ощущая тусклый взгляд Снеги. Накладывая жгут, он почти успокоился, а поэтому сразу же его и ослабил, чтобы уменьшить опасность гангрены. Теперь голова у него совсем прояснилась и он понимал, как действовать дальше. Требовалось поскорее отыскать ножницы. «Мне холодно», — чуть слышно сказал Снеги. «Мне холодно». «Ничего, все у тебя наладится, парень», — улыбнувшись ему, отозвался я Сариан. «Все у тебя наладится, парень, не беспокойся». «Мне холодно», — болезненно повторил Снеги, жалуясь, как ребенок. «Мне холодно». Мне холодно! Ничего, ничего, отозвался ясариан, беспомощно и растерянно. Ничего, ничего! Мне холодно, пожаловался Снеги. Мне холодно! Ничего, ничего! Ничего, ничего! Я встревоженно заспешил всерьез. Нашарив ножницы, он осторожно перемерился и начал в круговую резать штанину выше наложенного жгута у паха. Плотный габардин разрезался ровно. Хвостовой стрелок приоткрыл глаза, увидел Ясариана и потерял сознание. Снеги медленно перекатил голову, чтобы, не напрягаясь, наблюдать за спасителем. Мысль теплилась у него в глазах едва заметно тлеющим угольком. Ясариан старался на него не смотреть». В круговую отрезав штанину у паха, он принялся резать вдоль внутреннего шва к жгуту и ране медленно, осторожно. Вскоре открылось багровое зияние. Кость это что ли, подумал я сарян, глядя на розовато-белую трубку под рябью дергающихся в разнобой волоконец во влажной дыре, прерывающиеся струйки, похожие на внешнюю капель с сосулик, только необычайно алые и тягучие. Образовывали быстро густеющие лужицы. Разрезав штанину комбинезона до башмака, Ясариан развернул ее и выпустил из рук. Густо пропитанный кровью габардин шмякнулся на пол, как мокрая тряпка, обнажив штанину серо-зеленых трусов с проступающими на боку темно-красными пятнами. Ткань словно в жажде напитывалась кровью. Ясариана замутила, Бледная нога, будто бы вылепленная из воска и неживая, но сплошь поросшая белесым пушком от икры до бесстыжи обнаженной ляжки, представилась вдруг ему непристойно голой и особенно омерзительной из-за кудрявившегося пуха. А рана, когда он ясно ее увидел, оказалась не круглой, как футбольный мяч, а широкой и длинной, Размером с руку и слишком страшной, чтобы на нее глядеть или тем более определять глубину. Порванные мышцы в кровавой траншеи шевелились наподобие ожившего фарша. Ясариан содрогнулся от рвотных спазмов, однако потом с облегчением вздохнул. Рана явно не была смертельной. Кровь подсыхала, и Ясариан поверил, что с парнем и правда все будет в порядке если он умело наложит повязку и заставит его неподвижно лежать, пока самолет не дотянет до пьяносы. ясарян вынул из санитарной сумки несколько пакетиков с сульфаниламидом. Когда он бережно обхватил Снеги, чтобы повернуть его на бок, тот болезненно вздрогнул. «Больно?» «Мне холодно», — пожаловался Снеги. «Ничего, ничего», — сказал ясарян, «ничего». «Мне холодно» пожаловался Снеги. «Мне холодно!» «Ничего, ничего, ничего, ничего!» «Мне больно!» вскрикнул неожиданно Снеги и страдальчески сморщился. «Мне больно! Мне больно!» Вот тут-то я, Сарян, и обнаружил вместо морфина записку «Мило, о благе для Родины». Он матерно его проклял, нашел аспирин и попытался дать две таблетки Снеги. Но воды он ему предложить не мог. Снеги отказался принимать аспирин, едва приметно мотнув головой. Лицо у него было отечным и бледным. Бесцветные веки бессильно полузакрылись. Ясарян осторожно снял с него каску и опустил ему голову на дюралевый пол. «Мне холодно», — чуть слышно сказал Снеги. «Мне холодно». Ясарян заметил, что уголки его губ зримо подернуло бледная синева. Теперь ему стало по-настоящему страшно. Он глянул на вытяжное кольцо парашюта, прикидывая, не будет ли Снеги теплее, если его накрыть парашютным шелком. В хвостовом отсеке было тепло. Снеги на секунду приоткрыл глаза, улыбнулся я Сариану, вымученной улыбкой и чуть-чуть повернулся, чтобы тому было легче обрабатывать ему рану сульфаниламидом. К Ясариану снова вернулась уверенность, и он энергично принялся за дело. Самолет проваливался в воздушную яму, и Ясариана кольнула опасливая мысль, что его-то парашют черт знает где. «Ничего не поделаешь», — смирился он и начал сыпать кристаллический порошок пакет за пакетом на кровавую рану. Когда последние кровавые пятна скрылись под ровной белой дорожкой, Он глубоко со страхом вздохнул, набрал в грудь воздуху и стиснул зубы, чтобы прикоснуться голой ладонью подсохшим лохмотьем разодранной плоти. Судорожно набросив их сбоку на рану, он пришлепнул сверху ватный тампон и как можно быстрее отдернул руку. Нервическая усмешка искривила ему губы. Страшное испытание благополучно завершилось. «Да оно оказалось не таким уж и страшным!» Ему даже удалось убедить себя в том, что надо дотронуться до тампона еще раз, потом еще раз, потом еще, правда уже пальцами, а не всей ладонью, но в собственном мужестве он окончательно уверился. Теперь оставалось закрепить тампон, и бинтуя бедро, при втором витке Ясариан обнаружил еще одну ранку, уже на внутренней стороне бедра, видимо, входное отверстие осколка, круглое с небольшую монетку отверстие, рваные края которого посинели, а в центре чернела запекшаяся кровь. Присыпав сульфаниламидом и вторую рану, Ясариан обматывал бедро бинтом, пока не решил, что теперь уж с тампоном при любых обстоятельствах ничего не случится. Потом он отрезал бинт от рулона, разрезал его на повязке вдоль, чтобы с двух сторон обхватить бедро, а потом завязал концы бинта морским узлом, и работа была закончена. Ясариан все еще, сидя на корточках, распрямил спину, расправил плечи, вытер бинтом вспотевший лоб и снова дружески улыбнулся Снеги. «Мне холодно», — пожаловался Снеги. «Мне холодно». «Ничего, все у тебя наладится, парень». Уверил его Ясариан и похлопал по руке, чтоб немного приободрить. «Все, что надо, я сделал». Но Сныги снова шевельнул головой, и его подбородок чуть дернулся вниз, видимо, чтоб Ясариан глянул ему подмышку. Ясариан нагнулся и, всмотревшись, заметил странное, постепенно темнеющее пятно над нижней кромкой проймы бронежилета. Сердце у Ясариана вдруг дало сбой. А потом заколотилось так отчаянно и тревожно, что ему полминуты не удавалось вздохнуть. Он поспешно расстегнул на снеге бронежилет и почти оглох от собственного вопля, а глаза его видели, как внутренности снеги расползаются в обе стороны влажными кучами на полы распахнутого бронежилета. Осколок снаряда больше трех дюймов вошел в него чуть сверху и сзади. Через пройму бронежилета пропахал тело и теперь вывалил сквозь громадную дырку, которую он выломал в нижних ребрах, целые килограммы крапчатых внутренностей и вместе с ними вывалился сам. Ясариан издал второй дикий вопль и прижал ладони к зажмуренным глазам. Зубы у него оглушительно клацали. Он заставил себя посмотреть на Снеги. «Да». «Много у нас всего внутри, просто чертова прорва!» — горько подумал он, глядя на то, чем недавно был Снеги. Печень, почки, легкие сердце, обломки ребер и тушеные помидоры, которые дали им в тот день на обед. Ясариан ненавидел тушеные помидоры. Он отвел глаза, и его стал рвать, а глотку ему жгла нестерпимая боль». Пока Ясариан, прижав руки к горлу, выблевывал на пол тушеные помидоры, хвостовой стрелок приоткрыл глаза, увидел его и потерял сознание. Когда Ясариана полностью вывернула, он, чуть живой от страха и отвращения, опять опасливо повернулся к Снеге, который дышал теперь прерывисто, но чуть слышно, лежа с помертвевшим лицом на спине. Ясарян думал, как же его спасать? Мне холодно, пожаловался Снеги. Мне холодно. Ничего-ничего, машинально сказал я Сарян неслышным голосом. Ничего-ничего. Ему было холодно, его била дрожь, тело покрывали знобкие пупыри. Он угрюмо рассматривал сокровенную сущность, выплеснутую на пол замерзающим снеги. Сущность ее человека была плоть, материя, Выбрось его в окно, и он упадет. Привяжи над костром, и он сгорит. Зарой его в землю, и он сгниет, как любая неодухотворенная материя. Плоть, материя без духа, прах. Вот что открыл я саряну Снеги. А рождение и созревание несет в себе смерть. Мне холодно, пожаловался Снеги. Мне холодно. Ничего-ничего, отозвался я сарян и дернул кольцо. Ничего-ничего. Он накрыл прах то, чем был Снеги, раскрывшимся парашютом, словно шелковым саваном. «Мне холодно. Мне холодно. Ничего-ничего».